Начинаем передачу по страницам повести Бориса Горбатова «Мы и радист Вовнич». Имя Бориса горбатова хорошо известно читателям. Жизненный путь писателя был стремительным, ярким, насыщенным героическими делами. Бои с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, работа в редакциях, Активная до последней минуты литературная и общественная деятельность – всем этим была наполнена его жизнь. Особое место в творчестве Бориса Горбатова занимают его произведения об Арктике. Писатель сам участвовал в экспедициях по освоению Заполярья. Летал на зимовку исследователей «Остров Диксон». В основу многих рассказов и повестей этого цикла легли действительные события. Мы и радист Вовнич – одно из таких произведений. В передаче принимают участие артисты Людмила Богомолова, Алексей Жарков и Александр Леньков.